Глава восьмая. Укус паука или одному из нас становится жарко. День начался, как обычно. Швед заколотил по кастрюле и заорал во все горло «Ходи сюда, хватай харч!». Призыв всегда рывком выводил меня из дремы. Но в то утро у меня были и другие причины для дерготни. Открыв глаза, я в ту же секунду перевернулся на живот и уставился на нижнюю койку. Я был почти готов увидеть ее пустой, а своего брата пойманным Макферсонами и висящим на дереве, как пиньята. Но Густов был тут как тут, вместе со своей едва заметной ухмылкой. Я открыл было рот, однако ухмылка мигом сменилась угрожающим взглядом, говорящим «не сейчас», что заставило меня заткнуться. Но я был так рад видеть братишку живым и здоровым, что даже не разозлился. Спрятав вопросы в кобуру до лучших времен, я поспешил присоединиться к парням, которые уже разобрали почти все испеченные шведом оладьи. Все равно, рано или поздно, я добьюсь объяснений, даже если их придется выколачивать и сбраться палкой. Старый никогда не толкался за еду с остальными, поскольку он парень тощий, а с его аппетитом и муху не раскормишь. Но этим утром, Он был не единственным, кто не спешил. Мизинчик Харрис даже не пошевелился, услышав призыв шведа. Когда я проходил мимо койки-коротышки, он лежал лицом вниз на одеялах. и Единственным признаком жизни был глухой тихий стон. Если ночью у старины мизинчика все было «Ах!», то сегодня осталось только «Ох!». «Что? Нехорошо?» Спросил его сосед по койке Джон. Мизинчик ответил очередным стоном. Когда Харис со старым наконец добрались до кухни, мы уже доедали добавку. Не успев дожевать парни, даже не дав ртам отдыха, опять заговорили о Перкинсе, а именно о том, какой бес в него вселился, что управляющий поскакал галопом в грозу, хотя до того мы верхом на лошади его и не видели. «А я вот что думаю», — начал я, но тут старый уселся на соседний табурет, прищурился и сверкнул на меня глазами, предупреждая, чтобы не болтал о его дедукциях. «Перкинс просто спятил от того, что так долго сидел в сиднем замке». Взгляд брата вернулся к тарелке, и Густов принялся за еду. Парни из осиного гнезда тем временем взялись обсуждать мою теорию. Глазастик постановил — что тут есть здравое зерно, дескать, посидев в детстве в заперти в школе, он как раз и ощутил тягу к лошадям и просторам прерий. Всегда, пожалуйста, согласился, что всякий нормальный человек сойдет с ума, если будет целыми днями горбиться за конторкой. Но заметил, что англичанин и без того был с придарью. Как и предполагалось, наш британский ковбой Набикрень тут же разразился своей обычной голематьей. «Да он торчал там, что твой брайтонский пирс, старый хрыч, как ласточка, без диагары!» Пока остальные скребли в затылке, пытаясь понять, что бы это значило, Мизинчик положил конец веселью, наконец высказав вслух соображение, которое все боялись произнести. «У Перкинса и правда были не все дома, раз он доверился уле и пауку». Едва прохрипел Харрис, поскольку глотка явно горела от выпивки, которую он щедро заливал туда ночью. «Это его изгубило!» «Ублюдки увидели шанс захапать себе В.Р. и воспользовались им. Разве я не прав?» Однако никто не поддакнул. «Да, прямо в точку мизинчик. Никто вообще ничего не сказал». Все молча пялились на коротышку, словно одеревенели и приросли задницами к табуретам. Мизинчик нарушил неловкую паузу хриплым деланным смехом. а Да не слушайте вы меня! Я ж просто, ну, с я, уточнил Дилда Джон. — От тебя разит, будто ты искупался в корыте с пивом! — добавил всегда «пожалуйста». Мизинчик и без того румяный сделался еще краснее. «Куда заныкал Пойла, Харрис?» — шутливо спросил глазастик, очевидно опасаясь, что разговор снова станет слишком серьезным. «И чего не делишься?» — вставил я. «Если вы, сукины дети, подозрительные думаете, будто я припрятал заначку, так обыщите мою койку!» — ехидно ответил мизинчик. «Ничего не найдете, кроме вшей. А их можете взять себе». «Все?» преувеличенно громко захохотали, и разговор перешел на лошадей, коров и прочие безопасные темы. Ведь если на чистоту, парням вовсе и не хотелось знать, что стряслось с Перкинсом, особенно если им самим пришлось бы разбираться. Ребят не интересовали ни тайны, ни приключения, они просто хотели получать свои пять долларов в неделю и не могу сказать, что я их осуждал. Мы уже знали, чем заняться с утра, и сами принялись за работу. Вскоре горестно замучали коровы-мамаши, чьих телят, дыл джон и всегда-пожалуйста, заарканивали и тащили в загон для таврения. Бычков готовили к откорму путем удаления лишних болтающихся органов, и вскоре на костре у загона не только калились клейма но и жарились устрицы прерий. Мы с Густовым работали в загоне, надрезая уши и отсекая железы вместе с глазастиком и набекренем. А Мизинчик подкидывал дрова в костер и передавал нам через ограду раскаленные тавры. Мы работали так, наверное, около часа, когда к коралю подъехал швед на телеге, которые доставляли припасы из города. «Эй, швед, привезешь мне приличного табаку?» «И смазливую девчонку, а?» — крикнул ему глазастик. «И мне то же самое, только того и другого <соединяя> подво», — вставил я. Повар не стал отшучиваться, а только дернул головой и скосил глаза влево. Мы проследили за его взглядом и увидели приближающихся верхом паука и будро. На костистой физиономии паука блуждала едва заметная улыбочка» как будто ему не терпелось посмеяться над давно заготовленным анекдотом. Если Будро и знал, в чем соль шутки, смешной он ее, видимо, не находил. Альбинос всегда выглядел весьма кисло, а сейчас и вовсе напоминал свернувшееся молоко. «Собрался, швед?» — спросил паук. «Я, мистер паук, ехать готов!» «Отлично!» Швед поднял вожжи, но прежде чем он успел щелкнуть сыромятной кожей, паук обернулся к нам и взвыл. «Господи Боже!» Густав только что стреножил теленка. И я шел к брату ставром, тавром, раскаленным до такой степени, что хоть на воздух ставь клеймо. Что я в тот момент и делал, поскольку окрик паука заставил меня застыть на месте. «Эх!» «Мне-то уж начало казаться, что вы говнюки! Хоть на что-то годитесь, а тут такое печальное зрелище!» Буркнул паук. «Ты где учился таврить, Амлингмайер?» Я знал, что пауку не нужен ответ. Но знал и то, что полезнее притвориться тупым и ответить. «Ну, первое ранчо, на котором я работал, называлось Джейс Крестом, в...» Начал я объяснять. «Джейс крестом!» — паук помахал перед носом ладонью, будто развеивая вонь. «Да эти техасские засранцы на задницу себе тавро не смогут поставить, даже будь у них руки из каленого железа!» «Дай-ка покажу, как это делается!» Паук спешился, а за ним и будро. «Подай мне вон то тавро!» — приказал Макферсон мизинчику. Тот подчинился. Вытащил тавро из огня и протянул пауку. И в этот момент Будро подошел к Харрису сзади и обхватил его. «Эй, вы что?» Больше коротышка ничего не успел выговорить, поскольку паук взмахнул тавром, словно бейсбольной битой. От удара подбородок мизинчика дернулся в сторону, и на миг я испугался, что челюсть прорвет кожу и улетит, как метко пущенный мяч. Мизинчик хрюкнул и повалился назад, на будро. Смотрите внимательно, ребятишки! С этими словами паук приложил еще светящийся красным тавро к груди бедолаги и надавил: Вот так наносится хорошее тавро! Рубашка мизинчика задымилась, и вскоре мы услышали шипение раскаленного металла, соприкасающегося с плотью. Харис извивался и орал в лапах будро, но после полученного удара был слишком слаб, чтобы вырваться. В кое то веки Альбиносу оказалось не под силу витать над нашим бренным миром. Мраморная неподвижность его бледного лица наконец дрогнула, и на нем проступило искреннее чувство. Это было отвращение. Паук хихикал. Тавро у меня в руке немного остыло, но было еще достаточно горячим, чтобы выжечь В.Р. с черточкой на лбу у паука. Я уже шагнул к ограде, намереваясь именно так и поступить, но Густов схватил меня за локоть и остановил. «Подожди», — сказал он. Я вырвал руку. «Чего ждать? Пока они его убьют?» Но когда я повернулся обратно к пауку и будро, пытка уже закончилась и они отпустили мизинчика, который со стоном повалился на землю. «Ты уволен!» — бросил ему паук. Затем он оглядел остальных, и его ладонь опустилась на рукоятку от полированного до зеркального блеска револьвера. «Нам тут не нужны ни воры, ни болтливые баламуты. Не забывайте об этом! Не то с вами будет то же самое, а то и похуже!» Я с трудом обуздал гнев, а паук с будро погрузили мизинчика в телегу, где, как оказалось, уже лежали его седло и сидельные сумки. Закончив, Макферсон вернулся к костру, подхватил парочку дымящихся жареных бубенцов и закинул в рот. Ухмыляясь, он проживал их, проглотил, смачно облизал губы, и они с будро взобрались на лошадей. Паук издевательски приподнял шляпу, после чего вместе со шведом отбыл в Майлз сити Как только они скрылись из виду, я зарычал, как гризли, у которого пошел почечный камень. «Разрази меня гром!» «Да что мы за люди! Стоим и смотрим, пока такое творится!» Парни только качали головами или таращились в оцепенении, все еще пуча глаза от изумления. Даже всегда «пожалуйста» молчал и, отвернувшись, ковырял сапогом землю. «Все мы жалкие трусы, и больше никто!» — проорал я. «Закрой рот, брат!» — посоветовал Густав. «Да гори ты в аду! Меня уже тошнит от твоей...» Старый схватил меня за ворот и развернул к себе, так что теперь мы смотрели друг другу прямо в глаза. «Я сказал, закрой рот!» За долгие годы мне не раз хотелось залепить густову, Но никогда не хватало злости. До этого момента. Я уже сжал кулак и собирался врезать ему сбоку по черепу, когда братец заговорил снова, и его слова мгновенно охладили мой пыл. — Черт тебя дери, братишка! Неужели не допер? — Осторожнее надо! — прошептал он. — Один из гнездовцев, доносчик.